предоведомление Провода я начал писать летом 1968 года в Вязниках, а закончил осенью 1969 года в Коктебеле. Я показывал свою рукопись друзьям и тем из знакомых, чьим мнением особенно дорожил. Почти все читатели отнеслись к этой вещи одобрительно, а среди них были люди незаурядны. Друг моих родителей Михаил Давыдович Вольпин, Вячеслав Всеволодович Иванов, Эмма Григорьевна Герштейн, Наталья Алексеевна Северцова, Александр Павлович Нилин. Увы, я не успел показать этот текст тому, кого в те времена любил и уважал больше всех умнейшему и образованнейшему Александру Георгиевичу Габричевскому. Он скончался 3 сентября 1968 года. Ну а далее проводы пылились в моем архиве. В 70-е годы пустить подобную вещь в сам издат или отправить в там издат грозило автору зоной или психушкой. Наконец мы дожили до перестройки и гласности но тут явилось иное препятствие для публикации. Я уже был священником и потому считал невозможным предложить читателям вещь во многом соблазнительную. Шли годы, прекратила существование советская цензура, бессмысленной и беспощадной. и вот в течение многих лет обретшая свободу изящная и словесность демонстрирует нам не столько изящество, сколько фривольность. На этом абсолютно безнравственном фоне проводы выглядят не столь соблазнительными, как это представлялось мне прежде. И я стал думать о возможности публикации. В 80-х годах у проводов появился еще один замечательный читатель Владимир Андреевич Успенский. Мы с ним подружились, и я дал ему их прочитать. Отзыв его был весьма и весьма лестным. В частности, он мне сказал «Проводы лучше из всего написанного вами». И Успенский, и другие близкие мне люди много лет уговаривают меня напечатать проводы. И вот теперь я, наконец, сдаюсь на эти уговоры. Май 2014 года.